Глава 13. Элис сожалеет. Финли жестоко пострадал от удара, который своим отказом приехать нанесла ему та, с кем он так долго связывал романтические надежды. Но, получив этот удар, он оказался способен снова взять себя в руки, расправить плечи, вскинуть подбородок, а затем приступить к делу. Хотя время от времени он с горечью и сарказмом бормотал слова «С сожалением, Элис Лейн». Он с головой ушел в работу, чтобы осчастливить детей, и, что не менее важно, завоевать уважение старой леди с ее визгливым голосом, колючим взглядом и палкой, чей безжалостный стук раздавался в самых неожиданных местах. Дети, многие из которых бывали здесь прошлым летом, вскоре стали друзьями Финлия. Он часто играл с ними в их игры, в лапту, прятки, во французский крикет, в скачки всех видов, начиная от скачек в мешках и до скачек с яйцом в ложке. а также обучал их благородному искусству лазания по деревьям, подстраховывая на нижних ветвях. Его усилия не остались незамеченными старой медсестрой, которая постепенно прониклась симпатией к этому восторженному и щедрому молодому человеку. И когда он устроил ей в одиннадцать утра легкий второй завтрак из кофе и горячих тостов с маслом, к которым пожилая дама издавна привыкла, она, наконец, прониклась к нему. А приносящей теперь вторые завтраки Джанет она говорила, «Какой у вас прекрасный молодой человек!» «Вам открылось это только сейчас, сестра? Если бы вы знали, как он теперь, когда старый доктор почти не удел, занимается почти всей врачебной практикой, вы бы еще лучше о нем думали». «Он христианин, Джанет!» «Он не церковный христианин, если вы это имеете в виду, который закатывает глаза при виде того, что ему не нравится. Но у него все самые христианские добродетели». Если он увидит, что женщина загибается от тяжких трудов, то не пройдет мимо, а снимет с нее часть ноши. Я вижу, что он помог тебе, Джанет, так же, как и мне. Это вы верно, — сказали сестра. И в то же время, насколько я могу судить, сам он страдает. И отойдя в сторонку, Джанет многозначительно приложила руку к сердцу. Так прошло несколько недель. Все было хорошо и с детьми, и с врачебными делами. Прекрасная солнечная погода сократила число пациентов, одновременно побудив доктора Камерона к некоторой активности. Он даже стал принимать вызовы из ужасной Андерстонской больницы. В одно чудесное июльское утро Джанет ворвалась к Финлию с местной газетой Таннах Геральт». «Доктор Финли, сэр, вот новость, которая может вас заинтересовать». Она протянула ему газету, где под помеченным крестиком заголовком «Светские события» он прочел следующее. Танахбре приветствует прибытие графа Альфонса и его супруги графини. Они остановились в отеле Каледония. Графиня — это, конечно, прелестная Элис Лейн, которая покорила сердца жителей великолепной заботой о детях в летнем доме, открытом нашим доктором Финлием. Хотя были слухи, что отношения этой пары выходили за рамки чисто профессиональных, но благородный граф и голубое итальянское небо лишили нашего любимого местного героя заслуженной награды. Прочитав абзац, Финли молча вернул газету Джанет с таким выражением лица, что все вопросы отпали. После долгой паузы он сказал просто и твердо. «Здесь мы их не увидим». Почти неделю замечание Финли оставалось верным. Но в следующий понедельник к парадному подъезду подъехало такси. Из него вышла скромно одетая женщина и позвонила. «Джанет?» Откликнувшаяся на вызов, впустила женщину, которая попросила, чтобы ее как пациентку принял доктор Финли. «Ваше имя, мадам?» — спросила Джанет. «Разве ты не узнаешь меня, милая, добрая Джанет? Неужели я так сильно изменилась?» Джанет посмотрела еще раз и воскликнула. «Вы наша мисс Лейн! Но, господи, как вы изменились!» «Да, милая Джанет, я очень изменилась. И к худшему, этого Джанет не могла отрицать». Она молча проводила ее в смотровую комнату. И именно здесь, несколько минут спустя, Финли застал ее стоящей спиной к окну. Она плакала. Опережая его вопрос, она повернулась и сказала. — Это не сентиментальный визит, доктор, а чисто деловой, поскольку я очень нуждаюсь в вашей помощи. Финли, твердо настроившись не реагировать на слезы и поцелуи, был глубоко тронут. — У вас какие-то физические проблемы, мадам? «Это такой чудовищный случай, что я не решилась бы не рассказать о нем, ни показать, что со мной никому другому, кроме вас, доктор. Потому что я знаю», — добавила она, переходя на «ты», «что ты не только искусен, но и добр». Финли сел рядом и взял ее за руку. «Расскажи мне все. Можешь на меня положиться». Наступила тишина, затем она заговорила. «Ты знаешь о моем внезапном замужестве». «Да, у меня закружилась голова от титула, роскоши, от моего положения в обществе. Я дала согласие человеку, о котором абсолютно ничего не знала, лишь поверхностно, ибо была ослеплена его видом и итальянским обаянием». «Теперь...» — в ее голосе звучали горечь и разочарование. «Теперь я знаю, чего мне стоит брак с этим человеком, разрушившим мою жизнь». Последовало молчание. Финли не мог вымолвить ни слова. Она тихо продолжила. После свадьбы со всеми церемониями, в которых итальянцы — большие умельцы, прошло немного времени, прежде чем я обнаружила, что мой муж, что он ненормальный человек. А что касается секса, он жестокий и отвратительный маньяк. Моя первая брачная ночь была кошмаром, но я перенесла ее, думая, что скоро все закончится, что он изменится. Но нет. Снова и снова, каждую ночь. Она замолчала, а затем заставила себя продолжить душераздирающий рассказ. «У моего мужа...» — горько рассмеялась она, человека, за которого я вышла замуж, бывают вспышки необузданной ярости. И как только мы остаемся вечером наедине, он безжалостно избивает меня». Она увидела на лице Финлея выражение потрясенного недоверия. «Ты мне не веришь? Он не бьет по лицу или рукам, чтобы его друзья не могли увидеть синяки и понять, что он за человек». «Стоп!» Хватит терзать себя. Нет. Позволь мне закончить. Даже не представляешь, какое счастье иметь друга, на которого можно положиться после всего этого. Сначала мне было трудно поверить, что он способен на такое. Но теперь я понимаю, что он действительно находил в этом какое-то извращенное удовольствие. Боже! Последняя неделя была самой ужасной. Финли помолчал, охваченный невыразимым чувством сострадания и отвращения. «Бедное, бедное создание! Боюсь, для твоей же безопасности крайне важно, чтобы я без промедления осмотрел тебя!» Не говоря ни слова, она сняла одежду и легла на кушетку. А он при этом с болью вспомнил то чудесное утро их первой встречи, когда она лежала на полу в гостиной с накинутой на голову юбкой. «Боже мой!» — подумал Финли, испытывая и шок, и отвращение. От кремовой шеи до нежных колен тело было покрыто ссадинами и багровыми синяками. Что-то надо было немедленно предпринять. Лишь на мгновение задумавшись, он вышел из кабинета, взял телефонную трубку и набрал номер. Тут же женский голос ответил. «Монастырь Бонсикурс? Маберли? Представьте, пожалуйста. Доктор Финли. Могу я поговорить с матерью-настоятельницей? О, конечно, доктор Финли. Только один момент, пожалуйста». Последовала короткая пауза, затем в трубке раздался другой голос, мягкий, но повелительный. «Мой дорогой Финлей, наконец-то ты снизошел до того, чтобы позвонить мне. Надеюсь, это предисловие к одному из твоих редких визитов». «Да, дорогая мать-настоятельница, я сейчас же еду к вам. Я везу с собой даму, одну из моих пациенток, которая срочно нуждается в вашей помощи. У вас есть свободная комната?» «Ради тебя, дорогой доктор». мы всегда найдем место. Кто твоя пациентка? Она шотландка, которая решила отвергнуть меня и выйти замуж за итальянского графа. А теперь она больна и сожалеет о своей ошибке. Все не так просто, преподобная матушка. Человек, за которого она вышла замуж, оказался извергом. У нее ужасные раны от побоев. Поскольку я чувствую, что в данном случае никакая обычная больница не подойдет... Я сразу подумал о вас и о вашем бесконечном милосердии и сострадании. Вы одна можете залечить ее ужасные раны и избавить от страшных ран ее душу. Помогите ей, умоляю вас, мой лучший и святейший друг. Дорожайший Финли, ты говоришь в точности, как твой дядя архиепископ, когда бывало просил меня об одолжении. И я уверен, преподобная матушка, что вы шли ему навстречу. Ах, он был очень милым человеком». а также святым. Мы, монахини, сделали бы для него все, что угодно. А теперь скажи конкретно, что тебе нужно? Лучшая комната в вашем доме, но не в больничных палатах, преподобная матушка, и квалифицированная медицинская помощь. Когда вы приедете? Будем у вас через час. Мы все подготовим для твоей пациентки, дорогой Финли. Приезжайте, и да пребудет с вами Господь. Ровно через час Финли проехал мимо ухоженных дворов и садов и остановился перед монастырем Бонсикурс. Повернувшись, он взял за руку свою пациентку, лежавшую на заднем сиденье машины. «Это конец нашего путешествия. Никто не узнает, что ты здесь. Тут ты найдешь тишину и покой и хороших специалистов, которые вылечат твои раны. Я лично позабочусь, чтобы никто не побеспокоил тебя в этом чудесном месте». Когда появились две медсестры с носилками, он добавил, «Да исцелит и благословит тебя Господь!» Ее ловко унесли в монастырскую гостиницу. Финли припарковал машину у главного входа, вылез и направился в кабинет матери-настоятельницы. «Дорогой Финлей! дрожайшая преподобная матушка!» Он обнял ее и поцеловал в лоб, прежде чем она вернулась на свое рабочее место за столом. «Вся эта демонстрация любви не даст тебе заранее отпущения грехов, дорогой Финлей!» «А теперь скажи, что это за груз проблем, который ты мне только что привез?» Финли открыто и простосердечно рассказал всю историю, начав с того, как подружился с прекрасной девушкой, которая приехала помочь ему в организованном им доме для детей-инвалидов, и как он привязался к ней. Затем рассказал про ее жизнь в Италии, про внезапную смерть ее отца и близость с графом Альфонсо, которая вскоре привела к их браку. А теперь у нее разбито сердце и сломлена душа. И, — добавил он, понизив голос, — ее тело поругано, на нем следы жестокого насилия. Она нуждается в такой заботе, лечении и восстановлении своей жизни, какую только вы можете дать ей в покоях вашего монастыря, преподобная матушка. В маленьком кабинете воцарилась тишина, затем преподобная матушка тихо сказала. — Дорожайший Финли, глядя на тебя, я узнаю в тебе великолепный продукт Стони Херста. где наряду с прочими отличиями ты был капитаном школьного футбольного клуба «Одиннадцать». Кроме того, ты был лучшим учеником по классическим языкам и литературе, к большому удовольствию твоего преподобного дяди, тогдашнего епископа, а ныне архиепископа Финлия». После паузы она продолжила. «Учитывая все это, мне трудно понять, почему ты никогда не присутствуешь на нашей святой мессе в десять часов каждое воскресенье, и на ежегодных церковных праздниках. Наступило молчание, потом Финли сказал смиренно и сокрушенно. «Дорогая матушка, у вас есть веские основания для упреков. Но, по правде говоря, по воскресеньям я бываю занят не меньше, чем в будни, а если я не работаю, то чувствую себя таким уставшим, что нуждаюсь в отдыхе. Если бы в Таннах бы была католическая церковь, я, конечно, заглядывал бы туда в десять или одиннадцать часов утра». Но так как ближайшее место для молитвы только здесь, у вас, то мысль о долгой дороге туда и обратно, как правило, доканывает меня. Если бы другие дела так легко доканывали тебя, ты бы сейчас не пользовался таким уважением. Еще одна маленькая проблема, преподобная матушка. Если бы в таннах Брэ знали, что я католик, меня бы сторонились, я был бы изгоем. Она саркастически рассмеялась. Мой бедный маленький Финли больше не герой. Ее тон вдруг изменился, стал жестче. Во имя Бога, разве наш дорогой Господь Иисус не был отвергнут и презираем, осмеян, исхлестан и распят между двумя разбойниками? Но разве он говорил, что слишком устал, когда шел на Голгофу?» Последовала пауза, после чего Финлей сказал, «Вы вызываете у меня слезы стыда. Ты знаешь, что я люблю тебя как мать, дорогой Финлей». но твои успехи, твое дружелюбие и непринужденная манера общения, твои физические качества, твое искусство стрельбы и рыбной ловли, да даже твои врачебные успехи – все это сделало тебя слишком самоуверенным, слишком гордым. Если какой-то человек тебя оскорбит, ты без колебаний собьешь его с ног. Финлей, неужели ты не видишь, что твой публичный образ стал твоим богом, и ты готов защищать его ценой своей жизни? «Дорогая преподобная матушка, ваша оценка моей натуры слишком верна. Даже в школе мне хотелось самому забивать победный гол. Разве это плохо? А разве не было бы благородней передать в последний момент мяч самому слабому игроку команды, мальчику, неуверенному в себе, и позволить ему забить?» «Если бы я передал ему мяч, то он почти наверняка выронил бы его от неожиданности». Она невольно рассмеялась, и Финли тоже. За этим почти светским весельем последовало молчание. «Финлей», — наконец сказала преподобная матушка, беря его за руку, — «только пообещай мне вот что. Если твоя пациентка решит остаться у нас, когда поправится, ты приедешь к нам на праздник принятия ее послушницы в наш орден». «Это я вам определенно обещаю. У меня много грехов, но есть и одно хорошее качество — Я никогда, никогда не нарушаю своего слова. Вернувшись домой и поставив машину в гараж, Финли сразу же пошел к телефону. Ему предстояло выполнить еще одну обязанность — наказать злодея, виновного в чудовищном преступлении. Он позвонил в отель Кридония. «Я хочу немедленно поговорить с итальянским графом Альфонсо». «Но, доктор Финли, его здесь больше нет?» «Что?» Вчера он внезапно и в большой спешке покинул отель. Насколько нам известно, он заказал билет на вечерний поезд. Финли положил трубку. Такой человек по природе своей мог быть только трусом. Так и продолжалась жизнь Финли, ненарушаемая внешними событиями. Он по-прежнему со своим обычным тчанием занимался врачебной практикой, но в свободное время его мысли возвращались к пациентке в Бонси-курсе. Казалось, с ней все в порядке, и было очевидно, что отдых и полная безопасность исцелили и тело, и ее, и душу. Хотя Финли часто думал об Элис, он решил, что лучше не навещать ее. Более того, время от времени он получал известия от матери-настоятельницы, которые подтверждали правильность его решения. После короткой с юной листвой весны наступило лето. И яркое солнце высветило буйство красок в саду Финлия, где дети, занимавшие все его свободное время, от души смеялись и играли в свое удовольствие. Этого было достаточно, чтобы отвлечь Финлия от более серьезных дел. Однако они надвигались серьезные дела, и избежать их было невозможно. Утром 7 июля его вызвали к телефону. Финли, дорогой мальчик, у меня для тебя чудесная новость. Да, преподобная матушка. Он сразу узнал этот голос. «Прежде всего, дорогой Финлей, тебе будет приятно узнать, что твоя пациентка полностью выздоровела. Вчера она отыграла весь матч в хоккей на траве между младшими и старшими послушницами. И более того, она забила победный гол, который решил исход матча в пользу юниоров». «Дорогая преподобная матушка, я вне себя от радости. Такие чудесные новости. Скоро она снова вернется к нормальной жизни». Тут последовала пауза. — Не совсем. В ближайшие дни ты получишь великолепный пригласительный билет с золотым обрезом. — Только не говорите мне, что вы устраиваете танцы, преподобная матушка. — Не совсем, — смеясь ответила она. — Я так счастлива. Я рада сообщить тебе, что твоя Элис решила стать послушницей в нашем ордене. Церемония ее принятия состоится в одиннадцать утра в субботу 14 июля и будет поистине радостным событием. Финли глубоко вдохнул, чтобы прийти в себя. Затем, подавив свои чувства, с пылом благородного сердца произнес. «Я радуюсь вместе с вами, дорогая преподобная матушка. Можете быть уверены, что я непременно буду там». Эта новость была слишком тяжела для Финлия, чтобы пережить ее сидя. Положив трубку, он встал, вышел в сад и, глубоко нахмурившись, принялся ходить взад и вперед по гравийной дорожке, злобно пиная совершенно невинные камешки. Вдруг к нему весело подбежала маленькая Джинни, его любимица. «Ну, чего еще тебе надо от меня, маленькая вредина?» Лицо Джинни мгновенно вытянулось, и она чуть не заплакала. «Ой, а что я сделала не так? У тебя такой сердитый вид?» «Ничего, моя маленькая прелесть». Расслабившись, Финли взял ее на руки и обнял. «Если бы все девушки на свете, большие и маленькие, были такими же милыми, как ты, хлопот было бы гораздо меньше». А ну-ка, хочешь немножко полетать? После полетов над головой Финли, сопровождаемых обоюдными криками восторга, молодой доктор отнес ее в свой кабинет. Давай-ка покажи, где можно найти что-то интересное для моей маленькой джинни. Она указала на нижний правый ящик стола, в котором была обнаружена восхитительная фруктовая конфета в веселой цветной обертке с изображением прекрасной клубники. О! Это моя любимая! — Не ешь ее до ланча. — Нет, не буду. Сунув конфету в карман передника, Джинни поцеловала Финлия и побежала в сад, к детям. Проводив ее взглядом, Финли снова повернулся к своему столу. Его лоб был нахмурен, а губы улыбались. С этим странным выражением лица он пробормотал. — Бедная мать-настоятельница просто обманывает себя. Эта девушка полностью выздоровела. Играет, как заводная в хоккей на траве и забивает голы. Из нее такая же послушница, как из меня, папа Римский. Не мое дело говорить об этом матушке, но скоро она сама все узнает на свою голову.